Фимор, дом Вивиан и Марселя Обиньяков, час спустя. Сегодня Изора собрала волосы в тяжелую косу и постаралась выбрать элегантный наряд. Твидовый красно-коричневый костюм с длинной юбкой и приталенным жакетом и бежевую шелковую блузку. Шею прикрывал серый платок. Девушка на секунду остановилась перед двустворчатой дверью с окантовкой, увидела бронзовый дверной молоток с головой дракона и постучала Меньше чем через минуту ей открыла горничная. «Мадемуазель миё тихо проронила она, — «нужно заходить в дом через заднюю дверь, которая ведет прямо в кухню». «Извините, но Женевьева меня не уведомила». «Теперь вы знаете», — сказала девушка. Ее рыжие волосы были подстрижены чуть ниже затылка. «Прошу вас, входите, Жермен уже ждет». «Как вас зовут?» — спросила Изора. «Не знаю вашего имени». «Или, возможно, мне говорили, но я забыла?» «Если так, извините». «Надин, я родом из Вувана. Работаю у Господца Августа и, увы, пока еще очень неуклюжа». «Вуван!» — владение феей Мелюзина едва слышно произнесла Изора. «Только не говорите такое, Жермен. Она очень суеверная. Она и так меня терпеть не может». Войдя в просторную кухню, новая экономка испытала детскую радость, приведя разложенных тут и там продуктов, которые, кажется, играли роль украшений. Посреди длинного лакированного стола стояли три большие миски из глазурованной глины. Каких только овощей в них не было. Брюква, морковь, лук-порей, капуста, репчатый лук, свекла. С поперечиной между двумя огромными, почерневшими от дыма потолочными балками, свисали окорока и колбасы. На красивых полках вдоль стен выстроилась целая батарея медных кастрюль. «Какая у вас тут красота, мадам Жермен! Когда в четверг утром я приходила с Женевьевой, мне было неудобно смотреть по сторонам». С этими словами Изора протянула руку кухарке, стоящей возле большой печки с четырьмя конфорками – «Не нужно никаких мадам, просто Жермен» поправила ее внушительных габаритов женщина в белом фартуке. «Хотите чаю или кофе?» Женевьева любила чай. «Нет, ничего не нужно. Спасибо. Я уже позавтракала. Вот мое меню на сегодняшний вечер. По поручению мадам, часов в одиннадцать я поеду на рынок в Фонтене и куплю все необходимое». Жермен взяла листок, который ей протягивала девушка. Надин с улыбкой наблюдала за ними. «А тебе что, заняться нечем?» — рявкнула кухарка, указывая на дверь. «Нужно вытереть пыль в гостиной, вымыть туалет на первом этаже, выбить ковер из прихожей. Кыш! За работу!» «Уже бегу!» — покраснела от смущения миниатюрная горничная. «Мсье рассчитывает, что я ее вышкалю. За девчонкой все время приходится присматривать», — вздыхая, пояснила толстуха. «Вышка ли те?» — с надрывом переспросила Изора. «Научу ее работать как следует. В доме золотое правило — держать язык за зубами. Ничего не слышать, ничего не видеть и не болтать понапрасну. Хозяин на этот счет очень придирчив». «Мсье Обиньяк?» «Ну, конечно. Кто же еще в доме хозяин, если не наш месье но что-то я разболталась. Сейчас дам вам поднос, а уж расставлять, мадемуазель, будете сами». «Как это?» Вот напасть. Выходит, Женевьева ничему вас не научила. Берем чистую салфетку, обязательно белоснежную, и хрустальный стакан для апельсинового сока. Кстати, купите на рынке апельсинов и проследите, чтобы были самые лучшие. Тонкие ломтики ржаного хлеба должны лежать на тарелочке вот такого размера, но цвет тарелки надо менять почаще. Только обязательно, чтобы с золотым ободком, мадам такие нравятся. От пшеничного хлеба у нее колики, она ест только ржаной, «Булочник Фонтене выпекает специально для нас? Вот две чашечки. Одна для сливочного масла, другая для конфитюра. Зимой кладем конфитюр из инжира, летом малиновый». Изора только молча кивала, поражаясь требовательности Вивяну Биньяк. Когда же пришло время поднять расписной деревянный поднос, у нее затряслись руки. «Не уроните? Не уроните все это на полпути?» закудахтала Жермен. «Нет, справлюсь!» Правда, в чайничке почти литр, и в молочничке тоже. Только бы не перевернулся стакан с соком. Но ничего, сегодня ваш первый день, со временем привыкнете Сейчас открою дверь». И Зоре повезло. Как только она оказалась в вестибюле, из шкафа под лестницей выглянула Надин. «Я провожу вас на второй этаж, мадемуазель. Комната мадам находится примерно посередине коридора. Мсье уже уехал». Ступени мраморной лестницы покрывал красный ковер, удерживаемый медными рейками. Если бы Изора осмелилась оторвать взгляд от подноса, она полюбовалась бы люстрами, картинами и комнатными растениями. Но об этом не могло быть и речи. Улыбающаяся горничная повернула позолоченную ручку белой двери. «Остается только толкнуть створку ногой», — прошептала она. «Удачи!» «Спасибо. Вы очень добры». Вивиан встретила экономку с глазами полными слез. Она лежала на кровати среди разбросанных в беспорядке подушек и смятых розовых шелковых одеял и простыней. Ее красивые ножки были обнажены до середины бедер, а вырез открывал остроконечную грудь, едва прикрытую тончайшей тканью ночной рубашки. «Доброе утро, мадам! Ваш завтрак!» — объявила Изора, борясь с искушением получше рассмотреть некоторые детали ее нижнего белья. еще более красивого, чем у Женевьевы. «Доброе утро, Изора!» «У меня болит спина и живот. Помогите мне сесть. Совсем нет аппетита, но приходится себя заставлять. Таковы предписания доктора». Как и полагается расторопной прислуге, Изора исполнила приказ, слегка смущаясь при виде небрежного утреннего наряда хозяйки. «Если муж с утра до вечера видит ее полуголой, неудивительно, что он настаивает на своих правах», — подумала она. Раньше подобная мысль даже не пришла бы ей в голову, но и тот небольшой опыт, который Изора приобрела в сфере физической любви между мужчиной и женщиной, сделал многое понятным. «Некоторые вещи схватываешь быстро». «Вы не умеете подбирать одежду», — вдруг обратилась к ней Вивиан. «Носить коричневый, бежевый, серый». при том, что у вас синяя, как ультрамарин глаза, белая кожа и черные волосы – неправильно. «Какие же мне следует выбирать цвета, мадам?» – спросила девушка, не подав вида, что уязвлена. «Можно белый, только не белоснежный, а оттенка сливок. Подойдет вся гамма синего и ткани в цветочек, желательно мелкий. Черный тоже будет к лицу. Я последую вашему совету, мадам. Вы хорошо спали после событий вчерашней ночи?» Вивиан сердито воззрилась на нее и резко отставила чашку с чаем, в которую уже добавила немного молока, даже пролила немного жидкости на салфетку. «Не представляю, о чем вы говорите, Изора. Это бестактно и нескромно с вашей стороны. Боже мой, но ну почему же Невьева меня покинула?» Разволновавшись, Изора не нашлась с извинениями. Себя она утешила предположением, что Вивиану Биньяк сумасшедшая или же подвержена приступам деменции. «Где мои лекарства воскликнула хозяйка, хватая стакан с апельсиновым соком. «Доктор требует, чтобы каждое утро я принимала две обладки. Бога ради и зора, помогите мне, или я швырну под нос вам в лицо». «Уж лучше я его уберу, мадам. Тому, кто голодал, больно смотреть, как разбрасывают еду». Хозяйка опустила голову и, пожав плечами, взяла кусочек хлеба и стала его жевать. «Держу пари. Вы говорили о себе», — нарушила молчание она. «Расскажите о своих несчастьях, мадемуазель. Это поможет мне забыть свои проблемы. Я взяла вас на службу из-за тех отметин на смазливой мордашке. Вы напомнили мне мученицу. Мне нужно видеть рядом с собой людей с разбитым сердцем. Тогда я не чувствую себя такой одинокой». «Кажется, я вас понимаю, мадам», — отозвалась Изора. «Мне можно присесть, пока вы завтракаете?» «Садитесь на табурет перед туалетным столиком». Трюмо было великолепно, Из лакированного дерева и с тремя зеркалами, снабженными поворотным механизмом, из позолоченного металла. Изора окинула взглядом баночки из цветного стекла, серебряные пудреницы, флаконы духов и набор расчесок из резной слоновой кости. «Муж меня балует, не правда ли?» — иронично прокомментировала Вивиан. «У меня есть все, чего только может желать женщина, и даже больше». «И все, что от меня требуется, быть красивой женушкой директора горнорудной компании, который по рангу полагается принимать гостей, болтать о пустяках, жаловаться на собственных детей, словом, делать все, что в богатых семьях считается хорошим тоном. Но мне скучно, зора Знали бы вы, как мне тоскливо. Марсель предложил мне тысячу развлечений на выбор, но меня ничто не увлекает. Я ненавижу бридж, верховую езду, лошадей, фортепиано, шитье». «Он даже презентовал мне холсты и краски, чтобы я могла писать картины акварелью, но я швырнула подарки в огонь». Он ужасно разозлился. «Вот сейчас скажите своим низким серьезным голосом. Тому, кто не имел игрушек, музыкального инструмента и коробки красок, больно это слушать?» «Нет, мадам, потому что мне позволяли пользоваться упомянутыми предметами в доме графини Деранье. Ну а что касается лошадей...» то я иногда вскарабкивалась на оградку и уже оттуда на спину лошади. Но каталась я недолго, боялась, отец увидит. Ах, вы меня удивляете! Но почему вдруг Клотильде де Рынье вздумалась примерить на себя роль крестной феи, склонившейся над вашей колыбелью? Мне кажется, тут кроется какая-то тайна. Может быть, ее муж Теофиль изнасиловал вашу мать, и вы дочь графа? «Вам нужно писать романы», — улыбнулась Изора. «Вы заблуждаетесь. Если бы я была дочкой графа, да еще рожденной во грехе, графиня не стала бы заботиться обо мне, прививать тягу к знаниям, требовать, чтобы я получила хотя бы минимальное образование. Это, кстати, доставляло немало хлопот моим родителям. Я выросла в постоянном страхе перед госпожой графиней. Изора, что скажет хозяйка, если ты испачкаешь платье?» «Нас прогонят с фермы, если ты не получишь сертификат об окончании школы» и так далее. Я была неким подобием игрушки, но на самом деле графиня ко мне равнодушна. Она ни разу не обеспокоилась тем, что меня обижают, морят голодом и унижают. Вот-вот, она вам мстила, я права. Ее муж, ужасный Теофиль, принудил ее о вас заботиться, а она тайком платила вашему отцу... «Чтобы он над вами издевался», — заключила Вивиан с горящими от возбуждения глазами. «Все мужчины — монстры из ора». «Нет, мадам, это неправда. Среди них много настоящих героев. Взять хотя бы наших храбрых солдат. И не только. Не нужно судить обо всех по отдельным недостойным представителям мужского пола. Какие изысканные выражения. Из ора, мне нравится с вами беседовать. Я так рада, что вы со мной». Девушка в очередной раз усомнилась в душевном здоровье. Очаровательная Вивиан, наделенная, ко всему прочему, еще и живым воображением. «Мадам, что касается моего рождения», — продолжала она, — «я действительно дочь Бастиена Мию, хотя этот факт меня огорчает». «Как вы можете быть уверены? По поводу матери сомнений не возникает, но знать в точности, кто отец, никому не дано». «Ваша матушка могла утаить от всех, что пережила насилие? Подумайте сами. Ведь это же граф». Кто осмелится на него пожаловаться? Я знаю своих родителей, они любят друг друга. Я на шесть лет младше своего брата Армана, жениха Женевьевы. В детстве у меня была отвратительная привычка подслушивать под дверью перед тем, как войти, чтобы понимать, не грозит ли мне новое поручение по хозяйству. Так вот, однажды я услышала, как отец упрекает мать за то, что она меня родила. Будучи пьяным, он кричал, что она его охмурила в один погожий весенний вечер, пообещав, что родит третьего сына. Я передаю вам мельчайшие детали. В то время я мало что поняла из их разговора, кроме одного. Я не должна была появиться на свет. Господи, это ужасно!» всхлипнула Вивиан и тут же разразилась слезами. Она плакала долго, откинувшись спиной на подушке. Изора решила убрать поднос, который все еще стоял на сервировочном столике. «Где ваши лекарства, мадам? Полагаю, они лечат ваши больные нервы». В ящичке прикроватного столика, вон там. Извините, я вспомнила о своем нерожденном ребенке. Я бы очень любила его. Я не имела возможности воспитывать двоих своих детей, как мне бы этого хотелось. Разве только, когда они были совсем крошками. О, малыши, такая прелесть. Жизнь обретает смысл. Ты чувствуешь себя сильной, хочешь их оберегать. Но моя свекровь, это ужасная гарпия, отняла у меня детей». Я видела их только изредка, и то недолго. Потом их отправили в религиозный пансион. Так решил Марсель. По его мнению, я никудышняя мать. А так получаю массу свободного времени на развлечения и поездки. Ну что ж, я нашла применение своей свободе. Часто ездила в Париж к родителям и в Нью-Йорк, где живут мои кузены. Лишь бы только сбежать от него из ора, потому что он хочет одного, чтобы я ему подчинялась». а я его ненавижу, презираю. Зачем же было выходить за него замуж? Поначалу думаешь, что если страстной любви нет, это можно пережить. Дружеские отношения, деньги, дети, и достаточно. В средствах я нуждаюсь, поскольку они дают возможность окружить себя приятными вещами. И потом, сестра меня все время предупреждает, если покину Марселя, то потеряю завидное положение в обществе и солидное состояние, но мне просто хотелось сохранить ребенка». Вивиан заплакала еще горше, всем своим видом выказывая жалость и умиление. И Зора подала ей две обладки и апельсиновый сок, чтобы запить. «Ну-ну, не нужно плакать. Вы не виноваты, что случился выкидыш. Иногда я встречала вашего мужа в поселке. Знаю, что вы намного моложе, чем он, и можете еще родить ребенка. Нет, я хотела этого малыша. А Марселю больше не позволю ко мне прикасаться, я ему поклялась». Господи, я так устала, Изора, мне все так надоело. Я немного посплю, откройте мой гардероб. Я дарю вам рейдингот с воротником-стойкой из темно-синей шерсти. К нему есть фетровая шляпка-клош. Вы будете выглядеть шикарно, когда поедете на рынок в Фонтене. Очень красивая и шикарная. Примечание. Рейдингот, верхняя одежда прилегающего силуэта, с двумя небольшими воротничками и сквозной застежкой. Конец примечания. «Возвращайтесь к трем пополудни. Нужно будет выбрать мне одежду на ужин». Открыв дверцу шкафа, Изора едва сдержала восхищенный возглас. На плечиках были развешаны моднейшие шелковое платье, прямого силуэта, юбки, блузки, жакеты... «Мадам, я предпочла бы остаться в своем костюме», — отказалась она от подарка. «Женевьева оставила мне прекрасную одежду». «Как хотите, Изора. Хорошо, что не лебезите передо мной. Ведете себя достойно», — сонно прошептала Вивиан. «Эти обладки чудо. Такое ощущение, будто я взлетаю». «Открою вам секрет, крошка Изора. Я ненавижу мужа, потому что он принудил меня избавиться от ребенка». «Никто не должен знать, иначе наш дорогой друг-доктор попадет за решетку. Женевьева была в Люсоне, она ничего не знает, и я этому рада. Если бы она осталась на службе, возможно, я рассказала бы ей. Но мне не хватило времени, она меня покинула. А Жермен, кухарка, мне кажется, догадалась. Она плакала, и я плакала. Только никому не рассказывайте, никогда». «Хорошо, мадам», — тихо пообещала Изора. Взбалмошная Вивиан наконец уснула. Экономка бесшумно вышла из комнаты, позабыв захватить с собой поднос. В голове крутилась популярная в народе поговорка «Счастье за деньги не купишь».